Пилог. Я лежу, мертвая на бензиновой радуге асфальта. Вокруг меня натекает кровь, она похожа на какой-то скафандр. Я как обезьянка, которую запустили в бескрайний космос, но что-то пошло не так, и вот меня бросило вниз и переломало. Ветер пахнет железом. Из-за крови и из-за металлических взглядов молодого следователя и его помощника, внимательно меня рассматривающих. Какие же у них глаза. Как мне нравится. Как из советского кино, где милицию и полицию еще не старались выставить с котами «Вы ей кто?» «Привет, Паш. Что ты так смотришь?» «Что? На меня? На них?» «Паш, они не виноваты, что меня убили. И я тоже не виновата. Ведь правда?» «Паш, это девочка. Она просто позвонила в дверь. А я просто открыла, я подумала, это соседка. Может быть, тот молодой отец-одиночка наконец нашел себе девушку, и она пришла попросить сахара или соли. Она была такая симпатичная, темноглазая, высокая». Я ей сказала «Здравствуйте, чем могу помочь?», а она мне ответила «Я твой персонаж». И теперь я лежу, размазанный по асфальту шимпанзе, который все таки успел побывать в космосе. Мне кажется, именно там я находила сюжеты. Или они меня? Вы ей кем приходитесь? Следователь так кашляет, наверное, много курит. Часто слышу, будто курящие полицейские клише, может быть. Тогда то, что работают они в аду, где много нервничают, тоже клише. Жизнь вообще полна клише. Я вот тоже много курю. Курила? Паш, что ты молчишь? Я же не могу говорить. Скажи за меня, что ты меня любишь, а я тебя люблю. А я пока посмотрю в небо. Нет. Лучше на свой дом. Серая моя коробочка, в которой все никак не сделают капремонт. Занавески у меня там дурацкие. Я за них цеплялась, когда эта девочка на меня бросилась. А они и так все грязные. Давно было пора постирать. А еще, Паш, я тебе печенье купила. Утром в магазин бегала. И книгу дописала. Представляешь? Дописала. Мой мальчик теперь под солнцем Тосканы со всей своей мертвой любовью. А волки замолчали до следующей войны. «Гражданин!» У него хороший голос, сильный. Мне такой даже не описать. А у той девочки вот он был дрожащий, детский какой-то. Выглядела она намного взрослее, чем говорила. А знаешь, что она говорила? «Верни меня назад». «Верни». Верни в мою книгу. А я не понимала. Я никуда не могла ее вернуть. Я даже дверь закрыть не могла. Я ее не узнавала. Она была разве что немного похожа на Элисон. Ну, ту, которая провалилась в компьютерную игру и жила там долго-долго. Не как в Нарнии, но тоже немало. Я еще почему-то вспомнила, что Элисон самоубилась. Скорее всего, самоубилась и я опять спросила, как попугай глупый, «Чем я могу вам помочь?» «Паш, не смотри так, не надо, ничего ведь уже не сделать». «Дим!» Помощник белокурый, забавный. У него волосы, как у Хоббита, жесткие и курчавые. А интонации именно такие, какие, мне кажется, должны быть у кого-то, кто нужен каждому. У… не знаю, как описать. Вот дура, а ещё писатель но мне очень нравятся такие парочки напарников или друзей, где не обязательно добрый и злой, не обязательно светлый и темный, но обязательно чуть посерьезнее и чуть повеселее. Тучка и солнце. И вот это понимание, и равновесие, и бессловесное «я за тобой в огонь». Во как люблю. «Дим, он ж не в себе. Сейчас блеванёт». «Я-то знаю». Ты не завтракаешь, Паш. Только чай иногда пьешь, и то не всегда. И днем обычно почти не ешь, а в дни, когда ко мне приезжаешь, точно, потому что я люблю тебе готовить. Или назаказать столько какой-нибудь еды, чтобы потом три дня ее доедать. Я сегодня новую доставку нашла. Название какое-то забавное, вроде Хрюн и Утка. Со скидками на первый заказ. Хорошо, что позвонить не успела. Курьер не будет впустую толкаться с коробками на холоде. «Паш, мальчик ушел, да? Допрашивать кого-то, да? Консьержку? Я вижу, у вас все хуже, и слышать скоро перестану. Не знала, что у души, я ведь сейчас душа, тоже так. Сначала очень-очень больно, потом получше. Но постепенно ты запахи перестаешь чувствовать. И предметы рядом, и зрение отказывает, и слух. «Вы со следователем плывете, Паш. Но я слышу, что вы говорите обо мне. О книгах моих, об издательстве. Он читал меня, да? Как здорово!» «Паш, не злись на него, ладно? Он все равно не сможет ничего по-настоящему понять. И я не смогу. Умерла, а не понимаю». Эта девочка все говорила, говорила, говорила, что она, как Элисон, побывала в какой-то игре, что там не как здесь, что она в море влюбилась и в звезды, а потом в парня. Он был лучше на свете, не то что ее мудаки-коллеги. И вовсе он не хотел быть пиратом, а просто все собирал и собирал вокруг себя других ребят, которых некому было защитить. Он и ее взял, и она собиралась остаться, Но он твердил, что все таки каждому место в своем мире. Что вот так неправильно. Что есть же семья и друзья, и то, что ты делаешь, и должен делать. Ты не рождаешься там, где рождаешься, и тогда, когда рождаешься, случайно. У всего есть смысл. Тот парень, наверное, был немного философ. Я бы за такое побила, если бы полюбила кого-то. А этот кто-то бы меня прогонял. В итоге, представляешь, Паш, ей действительно пришлось вернуться. Он просто выключил эту игру изнутри, найдя в ней какую-то ошибку. Она мне сказала, может, он не любит меня, но я должна убедиться. А я ей ответила, что если он так сделал, если отпустил, то он ее очень, очень любил. Она снова «Напиши о нас новую историю». Но я же так не могу. И я сказала, что не буду что о своей истории каждый пишет только сам, а если она не уйдет, я вызову полицию. И она выкинула меня из окна. Может, она и не хотела, просто у меня низкий подоконник. Я падала, а она стояла и смотрела. И рядом с ней откуда-то еще одна взялась девушка, красивая такая платиновая блондинка с красными губами. Мне кажется, такие по улицам-то не ходят. Я ещё подумала, что вот какого бы хотела Ангела Смерти, если бы их можно было выбирать, как стоматологов и парикмахеров. И вот красавица положила руку на плечо той странной девчонки и улыбнулась. А та заплакала. И они исчезли. Она убила меня. А мне все равно почему-то ее жалко. Может, потому что смерть не конец, и у меня еще что-то точно есть впереди, А вот когда игра окончена, она окончена. Как в моих любимых «Детях шпионов 3». Даже если начнешь заново, будет иначе. И даже кибергений, злодей в трёх ипостасях, не мог бы это изменить. Ладно, будем разбираться. Картина понятная. Что-то тут не то. Не то, правда. Я ведь летела, Паш. Несколько секунд а показалось, что долго-долго. Действительно. Будто обезьянка-шимпанзе, у которой перерезали трос и которую больше не держит космическая невесомость. Небо удалялось, удалялось, а я столько всего успела передумать, перевспоминать. Школу и первые книжки, и тебя, и Женю, и девочку эту с игрой, и Динку, и снова, тебя. Мне будет без тебя очень грустно, знаешь, Я же никого, как тебя. Я же никогда, как тебя. И это не было каким-то внезапным озарением, не было ничем таким особенным, в смысле, это сразу. Не потому, что ты печатал мои книги, не потому, что ты даже их читал, не потому, что я курила, курила, курила, а ты терпел и говорила, говорила, говорила о персонажах, а ты не отправил меня в сумасшедший дом. Просто так. Я слышу тебя все хуже и хуже, и вижу тоже, и уже начинаю без тебя скучать. Но тебе пора, Паш. Ты им мешаешь, этим людям в форме и без. Ты мешаешь консьержке, которая может ткнуть в тебя пальцем и сказать, что ты вечно тут ошивался». Ты мешаешь моим соседям и жителям окрестных домов ужасаться, видеть меня, разбившуюся космическую обезьянку, одну из миллионов бесконечных обезьян. Уходишь, дав следователю контакты. Правильно. Уходи. Паш, а там наверху печенье, свежее. Помнишь? И книга. Книга на флешке. Ладно неважно. Ты только без глупостей, ладно, Паш, не надо. Искать кого-то на темных улицах, гнобить полицию, когда я стану глухарем. Не надо длинных траурных постов в Инстаграме. А главное, главное, не надо ничего делать. Пожалуйста, не надо ничего делать с собой. Слышишь? И пистолет. «Нет, не бери мой пистолет. Ни в коем случае не бери мой пистолет. Я ведь помню, ты знаешь, где он лежит. Так вот, не бери. Это очень тяжело. Жить, когда он есть. Просто вот есть пистолет. Смерть, твоя или чужая, живет в твоём доме. И ты сам одним щелчком можешь как собаку ее подозвать. Это проще, быстрее, чем веревка, таблетки, лезвие. Не дает времени остановиться подумать. И это страшно. Не надо, Паш. Ты оставь себе жизнь. Оставь. Пусть будет в книгах, в улицах, в памяти, в твоих племяшках, в твоих редакторах, в Женьке, Даньке, Иночке и прочих. Она везде. Везде, Паш. Вот я падала, а на проводах голуби целовались. Это тоже жизнь. «Совсем ничего почти не вижу. Может, надо бы очки? Где мои очки?» «Павел!» «Не чувствую дыма, только вижу. Следователь курит. А вот бы тоже в последний раз». «Дело обязательно будет возбуждено». «Он не врет. Будет искать. Ты уходишь, а он стоит. И вглядывается в меня. И у него правда необыкновенные глаза. Дима его зовут, да? Дмитрий». Хорошее, красивое имя. А вот к нему кто-то подходит. Лёшка. Алексей. Совсем как цесаревич. Даже похож чем-то. И ещё усталый, небритый мужчина. Он, кажется, оперативник по имени Сергей. И вот его я почему-то раздражаю. Ну и ладно. Слова — гул. Просто гул. Лица сливаются, а небо падает. Кто-то еще подходит — — Да, забирайте труп. Труп. Труп — это я. Меня, кажется, так не называли даже в шутку. Даже когда я была такая пьяная после корпоративов, что двигаться не могла. Ну что ж, труп — значит труп. Я помогу сейчас. Он — Дмитрий поднимает меня на руки, вынув из красного скафандра, оставшегося на асфальте. Поднимает, чтобы положить на хлипкие брезентовые носилки, и пачкается в моей крови, и все равно опускает никак вещь. И он смотрит на меня, внимательно смотрит, долго. Куда-то засаденные переломы. И я тоже вдруг вижу, даже через пелену хорошо вижу его близко-близко склонённое лицо. Ванилла Варвара Варя. Я теперь все о нем знаю. У него мама работает в театре, а двоюродная сестра Санька пишет стихи. Он очень любит Лёшку, которого однажды почти на таких же носилках чуть не отправили в морг. И меня он тоже. Он был на меня подписан. Хотел со мной хоть раз поговорить, хотел подарить мне цветы, хотя мне никогда не дарят цветов. И не поговорил не подарил. А я ничем не могу ему помочь. Мне очень жаль. Я теперь никому ничем не могу помочь. Меня тут нет. Варенька. Его лицо медленно расплывается, а потом темнеет. Носилки с моим трупом куда-то несут. А я — космический шимпанзе, Кровавый скафандр, которого скоро смоют с асфальта работники городских муниципальных служб, Опять лечу. Вверх. Посвящения и дисклеймеры. Коллеги с острова Диких книг. С вами приятно издавать и издаваться. Вместе мы все делаем лучше. Да прибудут с нами наши факелы. «Мальчики из ОМВД, Восточная Дегунина. Вера в вас до сих пор помогает мне верить в мир и видеть больше полутонов. Моя Оханна и каждый, кто впустил меня в свою. Вы — Любовь». Все романы Варвары Перовой, Сабины Ясминской и Евгения Джинсова существуют только в рамках авторской мультивселенной но, возможно, их сюжеты ждут воплощения и в нашем мире. Кто поможет им найти дорогу? Может быть, вы? Если однажды вам придет это в голову, обязательно расскажите мне об этом. Издательство Popcorn Books представляет. Екатерина Звонцова. Теория бесконечных обезьян. Читал Александр Васильев.